Глава 35. Я бессиленно опустился на пятую точку, позволив работникам арены забрать тело девятого. «Что будем делать?» — спросила тень. «Согласись, это довольно глупый вопрос». «Допустим, но ты на него не ответил». «Сражаться?» «Остался же всего один бой». в «Котором ты можешь не выжить?» Придется рискнуть. «Выпусти меня!» «Нет, пока рано. Слишком много посторонних глаз. Просто сиди и смотри». Возможно, твоя помощь еще пригодится. Ну, ладушки. Ну, смотри мне, человек, ты должен выжить. Иначе мне придется появиться, чтобы твоя бренная оболочка осталась цела. Договорились. Пока мы мило болтали с тенью, ведущий уже объявил новых противников. И да, их было двое. «Ваши любимчики!» — кричал он на всю арену. «Братья Хикс!» «Может, братья, Х? усмехнулся голос в голове. «Может, и Х? хмыкнул я. «Сейчас узнаем». И вот врата дрогнули и поднялись вверх с таким мерзким скрежетом, что у меня зубы свело. Или же всего лишь так кажется? Не знаю. Но пришлось подняться и приготовиться к бою. «Наша доблестная стража!» — продолжал ведущий, а толпа неистовствовала. Охраняет наш покой и азарт! Стража, значит, пробормотал я, сжав кулаки и отступив на шаг. В этот момент из мрака появились светящиеся фиолетовым цветом силуэты. Парочка приближалась, и с каждым шагом внутри меня что-то обрывалось. Вот черт! Я здесь! Сиди смирно, ты про запас, помнишь? Зануда. И вот на арену вышло двое. Киборгов или роботов? Нет, первая мысль была верной. Все же лица у них человеческие, хотя это не гарант, что оно не синтетическое. Да неважно, ведь передо мной стояли настоящие машины для убийств ростом около двух метров, широкоплечие, с лысыми головами и могучим телом, покрытым каким-то прорезиненным костюмом. Или из чего-то более прочного. На лицах маски почти как у меня, кожа подсвечена. Глаза горят желтым, а в руках по тяжелому металлическому копью, на наконечниках которых мерцают молнии. Ну, отлично. Теперь нас будут бить током. Недовольно протянула тень. Да ладно, к боли не привыкать. Итак, кричал ведущий. Новый бой. А после, чуть менее тихо и голос глобального обратился к братьям X. Ребятки, завалите этого урода. Краем глаза я заметил, что и он появился у окна своего кабинета, сложив руки за спиной и довольно улыбаясь. «Вот гнида!» Абсолютно согласен. И в тот же миг парочка ринулась ко мне с такой скоростью, что я еле успел заметить их передвижение. «Черт, они слишком быстрые!» Копья летали вокруг меня, больно ударяя разрядами. Прямого попадания не было, но электричество все равно доставало, от чего приходилось морщиться и тереть концентрацию. «Быстрее, человек! Стараюсь!» Братья будто сами превратились в тени, только не такие, как у меня, а в неуловимых призраков, силуэты которых я практически не различал. Они мелькали вокруг, норовя пронзить острием, но каждый раз я успевал уйти от смертельного удара, зато нарывался на удар ногой или кулаком. Защитный телекинез мало помогал, хотя, если б не он, я бы, наверное, уже валялся в луже собственной крови». Но пока что эта лужа была одинока. «Мрази! Ненавижу всех! Мрази, мрази, мрази! а, -а, -а, -а Я закричал, что было мочи, и ударил одного из приблизившихся противников в грудь. На мгновение кулак покрылся черной дымкой, усилив напор. «Плюс моя магия», то есть старая добрая классика моих атак. Но она сработала. Киборг издал непонятный звук, будто чихнул какой-то старый механизм и отлетел в сторону. Но одновременно с этим мне на макушку опустилась древко копья второго врага. Из глаз брызнули искры и слезы. На пару секунд я потерялся в пространстве. Взор помутился, и я рухнул на песок лицом вперед. «Живее!» — голос тени и кувырок в сторону. Мой симбиот сам управлял телом. И как раз вовремя, так как совсем рядом, вонзилось копье. А потом еще и еще раз, постепенно приближаясь ко мне, я уже успел прийти в себя, и кружился, как волчок, убегая от опасности. В какой-то момент удалось ударить магией, отбив оружие и самого противника, который лишь пошатнулся. Но этого хватило, чтобы вскочить на ноги и выстрелить несколько раз в грудь. Да, когда девятый умер, я незаметно вытащил еще обойму, а пистолет, что валялся тогда рядом со мной, уборщики побоялись трогать. Видимо, мой побитый внешний вид их отпугнул. Однако мои пули врезались в тело противника и попросту падали на песок, будто увязали в чем-то мягком, но один из братьев Икс все же отступил. А когда пальба прекратилась, он поднял на меня насмешливый взор и как-то глупо прокряхтел, будто говоря, что все мои попытки спастись тщетны. «Тень! Бах!» Единичный выстрел прозвучал, как и все остальные, но в то же время громче. Но лишь от того, что на арене вновь повисла гробовая тишина, если бы мой враг не подумал, что я проигрываю и сразу атаковал, то вряд ли бы сейчас стоял со стеклянным взглядом и аккуратной дыркой по центру лба. «Человек!» И вновь я зазевался. Или же нет. Но второй противник оказался рядом и ударил по рукам. Пистолет отлетел далеко в сторону. Первый киборг упал на окропленный кровью песок, а второй уже мутузил меня копьем. Мне оставалось лишь пятиться, стараясь отбиться. Казалось, что смерть брата была для него неожиданностью и... болью. Он все же наполовину робот, как ты и думал. Что ж, пока это делу не особо помогает. Но я заметил, что движения врага стали более агрессивными. Из-за этого он бил менее эффективно. Киборг желал выместить на мне всю злость и боль за гибель родственной души. Наверное, так можно говорить? Да неважно. Ведь именно его злоба и сыграла с ним же злую шутку. Удар, еще удар, копье просвистело у самого моего уха, а потом над головой. Волосы встали дыбом от электричества. В другой ситуации мне это показалось бы забавным, но не сейчас. Ток, молнии, волны, точно! Я вновь отступил и уперся ногой в песок. Наконечник копья летел мне в голову, будто желая отомстить в том же духе, как и я убил брата. Но в последний момент я поймал лезвие голыми руками и сжал. Ноги сами поехали назад, вспахав арену, но я не собирался отпускать. Обычному человеку, конечно, не под силу сотворить подобное, но у меня появилась безумная идея, а ведь именно мое слабоумие и отвага спасали меня из самых безвыходных ситуаций. Волны телекинеза не били врага, магия опутала мои кисти, не позволяя разрезать их острому лезвию и пробить электричеством. Телекинез отталкивал все угрозы моему организму, возвращая в оружие, то есть на моих руках условно образовались непробиваемые перчатки, сотканные из внутренних сил. Более того, они отражали разряды, направляя их обратно в орудие убийства. Вот только эта ни черта не значила, что мне не было больно. Руки, будто острые иглы пронзили, спазмы скрутили каждую мышцу. Я готов был закричать от подобной агонии и решился на это, но только спроецировал крик не на боль, а на ярость. А! Из моей глотки вновь вырвался гневный вопль, когда я усилил магию. Нет! извернулся в сторону, пропуская копье по своему плечу. Лезвие вспороло даже такую прочную ткань, как у меня, оставив глубокий кровавый след. А после взорвалось от перенапряжения, лишь оказавшись у меня за спиной. Нас окутала дымка, резавшая нос и глаза. Но я добился того, чего хотел. Оказавшись со врагом так близко, да еще скрывшись во вспышке взрыва, выпустил острые когти, которые моментально пронзили шею и подбородок врага. Тот захрипел, но стоило ему дернуться, как черные когти слились воедино, превратившись в клинок, который, в свою очередь, в один миг увеличился, разрастаясь вширь. Прошла всего лишь пара секунд, дымка все еще окутывала нас с киборгом, но я уже отступил, а лысая голова врага упала к ногам, вновь заливая песок. Только тогда я почувствовал боль обожженного лица. Прикоснулся к нему и понял, что моя маска сейчас упадет, так как с правой стороны почти полностью разрушена. «Тень! Есть!» И черная субстанция вновь вскрыла мою личину. Оставалось надеяться, что отсюда никто не сможет заметить, что именно у меня на лице. Да и если приметят, то не догадаются. Уж вряд ли кто сочтет убийцу таких бойцов арены, презренным Ростовым-младшим. И снова ни единого звука. Напряжение и тишину можно было потрогать на ощупь. Но я не стал смешить таким образом публику. Просто обвел их пристальным взглядом и остановил его на окне глобального. Он смотрел на меня, широко распахнув глаза. Явно был удивлен. И вряд ли доволен исходом поединка. «Это невероятно!» — заорал ведущий, разрушая атмосферу ошеломления. «Кто бы мог подумать! Первый новичок, которому удалось пройти турнир! Более того, он единственный, кто с этим справился!» «Вот, значит, как! То есть до этого все участники погибали? И почему я не удивлен?» Возрадуемся новому чемпиону арены, ревел где-то невидимый глашатай, а толпа ему подвывала в экстазе. Лорд Тьмы! Ого, сколько эмоций обрушилось. Удержаться бы на ногах, а то еле стою. Человек, тебя хотят, усмехнулась тень. И не только женщины. Умолкни, пожалуйста. Думаешь, мне приятно чувствовать желание этих пид. Итак, дамы и господа, мои мысли прервал ведущий, желаете ли вы увидеть новые бои с нашим сегодняшним героем? Да! Толпа будто взорвалась в едином порыве. А меня спросить не забыли? Я снова посмотрел в окошко глобального. Тот злорадно хмыкнул и поманил меня рукой. «Отлично!» — продолжила неистовствовать невидимка. «Тогда скандируем его имя! Лорд! Лорд! Лорд! Лорд! Лорд!», лорд — лорд. подыгрывали зрители. «Было ли это приятно? Может, отчасти. Вроде бы тебя любят, вот только за что. За то, что я такой красивый. Вряд ли, они ведь не знают, кто я. Зато в курсе, что могу оторвать голову врагу. А вот крови-то они и жаждут» и это мне совсем не нравится. «Лорд! Лорд! Лорд!» Под шумы гамнарода гам народа я отправился в свой темный коридор на шатающихся ногах, желая как можно скорее скрыться от любопытных глаз и хоть чуть-чуть передохнуть. Но, как это обычно бывает, перевести дух мне не позволили. Стоило пройти десяток метров и увидеть заветную лавочку, как напротив, будто из ниоткуда возник тот самый всем недовольный парень, что был в кабинете Бори. Идем! Он кивнул в сторону лестницы. Начальство ждет. Оно твое начальство, вот ты и не опаздывай, выдохнул я, все же примостив задницу на скамью. А я устал и хочу отдохнуть. Успеешь, недовольно скривился он, но потом усмехнулся. К тому же теперь Боря? И твой босс, не так ли, теневой Ростов? О, паньки! 3 июня 2022 года.